Глава 11 Двойной капкан. Лучше бы я молчала. Преподаватель по боевке старательно пытался скрыть свой смех за кашлем, но у него ничегошеньки не получалось. Со стороны мои слова наверняка прозвучали так, будто я позарилась на богатство Барсвилля, а не на него самого. Но я была просто шокирована тем, что у него есть брат-близнец. Полностью одинаковых людей мне еще не доводилось видеть ни разу в жизни. Располагайтесь, с вашего разрешения нам остались последние приготовления. Сделав вид, что ничего примечательного не произошло, ведьмак подошел ко мне и подал мне руку. В его ладонь я вцепилась, как утопающее, что отчасти действительно было правдой. Провалиться сквозь землю мне уже не хотелось. Я желала просто исчезнуть, раствориться, как если бы меня никогда не было. В этот момент я искренне жалела о том, что уже нельзя было просто сбежать. Жалела о том, что кухня располагалась здесь же, в одном помещении с гостиной. Всем сердцем жалела о том, что вообще согласилась на этот ужин. «Тиана, все хорошо!» — шепотом успокаивал меня ведьмак, гладя мои ледяные ладони. «Тебе не о чем переживать. Просто будь собой, ладно? Ты потрясающая девушка! Ваша мама теперь думает, что я охотница за вашим богатством!» Пролепетала я, не ваша, а твоя. Ну и пусть думает. Я же так не думаю. Я толком не вслушивалась в беседу между гостями Барсвеля, обходя его брата по дуге, механически доставала из печи горячее. Также механически относила его к большому столу. Его ведьмак перенес сегодня специальные столовой академии. Стоило поставить главное блюдо, как расположившаяся на диване мать ведьмаков обратила свой взор на меня. От нее исходило ощутимое прямо в воздухе величие, о таких говорили королевская стать. — Значит, вы тебя научитесь в академии? — медленно произнесла она, будто выделяя каждое слово. — С этого года, — ответила я и поспешила на помощь к ведьмаку, который пытался красиво выложить салаты. Убегать от собеседника было неправильно, я это хорошо понимала, но мы могли вот-вот вообще остаться без половины закусок, на которые опять позарился один дегустатор. «Первокурсница!» — вынесла леди вердикт. И, судя по ее тону, это был именно что вердикт. Но что самое печальное, этот ее тон сохранился и за столом. Прежде чем мы сели, она успела узнать у меня о моих родителях и сестрах, но и с началом трапезы допрос продолжился. Причем именно допрос, ведь правила приличия леди намеренно игнорировала, хотя осадить ее пытались оба сына. Нормально ел за столом только без конца усмехающийся и развлекающийся за наш счет господин Баттер. — То есть это именно вы хотели распрощаться со своим даром? — Занятно, — совсем невесело усмехнулась леди Эйлер. — И что ж подвигло вас отказаться от этого замечательного плана? Я невольно взглянула на Барсвеля. Волнение захлёстывало. Вопросов было слишком много. Я часто ляпала не в попад и совсем не то, что хотела донести. Вот и сейчас, вместо того, чтобы ответить, что мне понравилось быть ведьмой, и это полностью мое решение, я затянула с молчанием, засмотревшись на ободряющую улыбку, держащего меня за руку под столом ведьмака, и ответа леди не потребовалось. — Все понятно. — Что именно тебе понятно, мама? — вдруг заступился за меня Эльот. Он сидел по левую сторону от меня, в то время как леди и преподаватель по боевке разместились напротив нас на диване. «Может быть, ты все же дождешься ответа от Тианы?» — продолжил он светским тоном, будто мы сейчас обсуждали погоду, природу и вообще мило сидели. «Нет-нет, если леди все ясно», — поторопилась я остановить мужчину, потому что отвечать не хотелось. «Вообще, ни на один вопрос». «Как мать я имею полное право знать об избраннице своего сына абсолютно всё!» — припечатала женщина, раздраженно бросив салфетку на стол. «Как матери тебе достаточно знать, что я счастлив, мама!» Не менее холодно отчеканил Барсвиль, буравив собственную мать прямым взглядом. Но леди Эйлер и не думала успокаиваться. Неожиданно, мягко улыбнувшись, она перешла на примирительный тон. «Хорошо!» Все мы здесь взрослые люди. Тиана, сколько денег вам нужно, чтобы вы забыли о моем сыне? Прекратили этот фарс с невестой и женихом и скрылись из его жизни. На миг я просто потеряла дар речи. Я как будто находилась в кошмаре, в страшном сне, который все никак не заканчивался. Но его пора было завершать. Отложив вилку, все равно так ни кусочка и не съела. Я встала и забрала свою ладоню Барсвеля. «Тиана!» — попробовал он меня остановить, но его пальцы схватили лишь в воздух. «Ну, знаете ли...» — усмехнулась я, окатив леди всем скопившимся у меня презрением. «Хотелось сказать так много!» Но, оценив ее довольную, расслабленную улыбку, я не сказала ей вообще ничего. Вместо этого обратилась к собственному директору. «Извините, господин Эйлер, но это выше моих сил. Скажите им, что я не ваша невеста, и... Спасибо за ужин!» и за платье. Деньги за него я вам отдам. Не думая больше ни секунды, я направилась к единственному выходу из дома. Держала лицо все то время, пока спешно обувалась, пока торопливо снимала плащ с вешалки и молилась, чтобы эта гробовая тишина таковой и оставалась хотя бы до тех пор, пока я не уйду. Но моим надеждам не суждено было сбыться. «Мама!» — произнес с осуждением кто-то из братьев. — Тиана, постой! Окликнул меня второй, но я не понимала, кто из них. Могла бы отличить по рубашкам белый и черные, но поворачиваться смысла не видела. «Я не поняла, она не твоя невеста?» Прозвучал раздраженный, вместе с тем требовательный голос леди Эйлер. «Нет, мама, Тиана не ответила согласием на мое предложение, но я не теряю надежды добиться от нее взаимности, потому что я питаю к ней самые глубокие чувства. Спасибо за визит, провожать не буду. Где находятся ворота Академии, ты знаешь сама». Последние фразы я уже толком не слышала. Между мной и отвратительным ужином преградой стала дверь. Однако, выйдя за порог, я поняла, что не хочу сейчас идти в общежитие. Слезы катились по моим щекам обжигающим градом. Погода. Она обушевала пронизывающим ветром, била по лицу мокрыми листьями, окропляя шею холодным дождем. Ноги несли меня вперед по преподавательской аллее. Между парком и аллеей располагался крохотный лесок. И именно туда я сейчас направлялась. Бежала, не разбирая дороги. Глубочайшая обида сжимала сердце, не давала полноценно дышать. Как так можно? Конечно, у аристократии всегда было свое видение мира. Но почему? Кто позволил им так унижать меня? Кто разрешил им втаптывать в грязь тех, кто ниже их по статусу?» Поскользнувшись на мокрых листьях, я больше не поднялась. Так и села в желтый ворох, опершись о ствол величественного дерева. Мне бы хотелось иметь его выдержку, его непоколебимость, но я не имела и половины желаемых качеств. А, впрочем, сейчас я бы, наверное, даже нашла, что сказать леди Эйлер. Несколько ёмких и колких фраз появились в мыслях неожиданно, но как-то слишком поздно. Ведьма Ковина первого круга явно была довольна завершением этого нелепого ужина. «Не стоит сидеть на холодной земле, ведьмочка! Заболеешь!» — внезапно произнесли у меня за спиной, а я бесконтрольно вздрогнула и резко обернулась. Прислонившись плечом к стволу все того же дерева, передо мной, сложив руки на груди, стоял Барсвель. Хотя нет, это был не директор ведьмовской академии. Черная рубашка этим вечером принадлежала Элиоту.